Шестое. Характер видения художника и способы отбора виденного хорошо проясняются материалами творческой истории произведений и, прежде всего, сведениями о прототипах, причем не только персонажей, но и прототипических ситуациях и прототипах вещах. Вопрос о прототипах всегда рождает спор «списано» или «преображено». «Повода для спора нет». Художник, конечно, списывает, ибо никакому, даже абстрактному искусству не дано стать свободным от той реальности, в которую погружен его творец. Но он и изменяет, трансформирует, организуя материал реальности по законам своего художественного мира. Проблема в другом. Какие черты прототипа берет писатель? Какие моменты прототипической ситуации – что из деталей предметного ареала и каким особенностям его поэтики этот отбор отвечает. Применительно к Чехову, ответы на эти вопросы приобретают особую значимость ввиду скудости дошедших до нас сведений о жизненном материале, над которым надстроился его художественный мир. Для решения подобных вопросов, Достаточно представительным может оказаться анализ рассказов наиболее документированных. К числу таких рассказов относится Попрыгунья. Итак, что мы знаем о прототипах героев Попрыгуньи и той реальной ситуации, от которой отталкивался Чехов при создании рассказа? Как сразу обнаружили современники, прототипами героев рассказа, написанного Чеховым в конце 1891 года, послужили Софья Петровна Кувшинникова и участники ее известного в конце 80-х, начале 90-х годов в Москве салона. Примечание. О фактической основе попрыгуньи существует большая мемуарная эпистолярная исследовательская литература, Воспоминания Чехова, и Куперник, работы Измайлова, Соболева и особенно статья «Карамурзы, попрыгунья, Чехова и салон Кувшинниковой» 1928 года. Автор беседовал со многими из посетителей салона, некоторые по его просьбе изложили свои воспоминания письменно. Интересные сведения содержатся в письмах Левитана и Кувшинниковой к Чехову и другим лицам, в письмах и воспоминаниях художников Нестерова, Головина, артиста Донского. Сохранился один из альбомов Кувшинниковой с ее записями, рисунками и экспромтами ее гостей. Подробно библиографию и архивные источники смотрите у Чудакова, «Поэтика и прототипы» в творческой лаборатории Чехова 1974 года. Конец примечания. В рассказе обильно использованы быт и обстановка квартиры Кувшинниковой. В столовой у нее были лавки, кустарные полки, шитые полотенца в русском стиле. Роль занавесей на окнах выполняли рыбацкие сети – В квартире были высокие потолки, одна из комнат была настилом разделена на два этажа. Нижний был задрапирован на манер персидского шатра какой-то восточной тканью. Над огромной тахтой висел пестрый фонарь. Сравните в рассказе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь. В гостиной был рояль, висело множество этюдов, в основном хозяйки дома и витана. Стояли бюсты, цветы в вазах, лежали альбомы. Посетители салона и послужили в какой-то мере прототипами друзей и добрых знакомых Ольги Ивановны. Современники утверждали, что певец из оперы «Добродушный толстяк» – это артист Большого театра «Донской». Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, отличный чтец, актер малого театра Ленский, известный и как чтец-деколаматор. Моделью для литератора, молодого, но уже известного, послужил драматург и билетрист Гаславский. В барине-иллюстраторе и виньетисте Василия Васильевича современники легко узнавали известного москвича, дилетанта-рисовальщика и дилетанта-стихотворца графа Сологуба. Прототипом доктора Коростелева послужил художник-анималист Степанов, собеседник и наперстник хозяина дома, не участвовавший в общих разговорах. Совпадает в основных деталях не только тон и стиль, но и сам распорядок вечеров у Ольги Ивановны Дымовой и Кувшинниковой. Но ближе всего к своему прототипу оказалась главная героиня рассказа. Кувшинникова писала красками, занималась музыкой, играла в любительских спектаклях. Широко использовал Чехов для рассказа особенности ее экстравагантного поведения, жесты, словечки, фразы, дошедшие до нас – в передаче мемуаристов, ее дневниковых и альбомных записях, письмах. В облике и характере художника Рябовского нашли отражение некоторые черточки поведения и внешности Левитана. Чехов познакомился с Кувшинниковыми за несколько лет до написания рассказа. В 1888 году, а скорее всего и раньше, он уже посещал журфиксы Софьи Петровны. Рассказывалось ему и о летних поездках Кувшинниковой и Левитана на Волгу. По пути на Сахалин он сам увидел места реальных событий. Путь Ольги Ивановны домой занял двое с половиной суток, примерно столько же, сколько ехал до этих мест Чехов. В основу фабулы рассказа также легли действительные события. Левитан давал Кувшинниковой уроки живописи, Они вместе ездили на этюды. Наконец, у них был длительный роман. Как видим, от прототипов и их прототипической ситуации взято многое. Но многое и самое существенное коренным образом отличалось. Мемуаристы единодушно утверждают, что Кувшинникова была гораздо серьезнее и глубже героини, прототипом которой послужила. Занятия ее музыкой и особенно живописью были профессиональны. Одно ее полотно было куплено Третьяковым в 1888 году. Разница между Рябовским и Левитаном в пояснениях не нуждается. Вся вторая часть рассказа не соответствовала действительным обстоятельствам. Кувшинников заурядный полицейский врач благополучно здравствовал. Роман Кувшинниковой и Левитана далеко еще не окончился. Совершенно не совпадали ни внешность, Рябовский, Блондин, ни возраст главных героев. Ольга Ивановна вдвое моложе. И все же героев узнали, и герои узнали себя. «Меня вся Москва обвиняет в Пасквиле», – писал Чехов. Ленский написал Чехову резкое письмо, Левитан хотел вызвать Чехова на дуэль и на несколько лет прервал с ним общение. Отчего же в глазах современников именно сходство получило столь решительный перевес? Почему прототипы обнаружили себя так легко и почему они имели все основания предъявить автору свои претензии? Дело было в самом чеховском методе притворения жизненного материала, диктуемого главными чертами чеховской поэтики. Считая Чехова изобразителем обыденности, его часто причисляют к адептам некой обыденной же поэтики, которая не допускает преувеличений во вкусе Гоголя и сюжетных сломов в духе Достоевского. Между тем, Обыденны в этом смысле лишь чеховские фабулы. На уровне предметного мира мы видим иное. Здесь характернейшей чертой чеховского вечного видения была деталь редкая и резкая. Старик, который все подмигивал, как будто знал что-то. Дама, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень. Еще одна героиня глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Вот несколько примеров такой детали, относящиеся только к одной сфере внешности. Генетически восходя к юмористике Чехова, Подробности такого рода составляют один из важнейших компонентов художественного мира Чехова позднего. И прежде всего этим чеховская манера выделялась на нейтральном фоне общего стиля скромных реалистов 80 годов. Существенная сторона явления выражается деталью не просто индивидуальной, но резко индивидуальной, гротескно индивидуальной. Извечного антуража дома Кувшинниковых Чехов, как мы видели, предельно использовал все необычное. Психологический типаж попрыгуньи был воплощен во вполне исключительном предметном его проявлении. Но этим не исчерпывалось использование прототипических объектов. В художественном мире Чехова с деталью, характерно индивидуальной, сосуществует деталь Собственно индивидуальная и случайная Она находит себе место в изображенном мире Лишь как бы по праву присутствия ее в самом объекте Это не деталь в старом смысле Деталь до чеховской традиции Это подробность В попрыгу немного таких подробностей Не ведущих непосредственно к смысловому центру ситуации Картины Дымов Точил нож о вилку. Коростелев спал на кушетке. Кхипуа храпел он кхипуа. Последняя подробность ее звукоподражательной точностью, странно выглядящей на фоне трагической ситуации последней главы рассказа, может служить примером подробностей этого типа. Имена они прежде всего и создают иллюзию неотобранного, целостного изображения бытия. Естественно, что в работе над подбором таких случайных подробностей Чехов использовал и те, что действительно были. И хотя такого рода материал именно из-за его нерепрезентативности неохотно фиксируется мемуаристами и плохо отражается прочими документами, он все же дошел до нас. Альбомы Кувшинниковой, внешность лишь однажды упоминаемых гостей, место летних этюдов, укинешь мы, время, которое нужно ехать туда пароходом и некоторые другие. Можно не сомневаться, что на самом деле таких совпадений было гораздо больше. Именно эти детали придавали изображаемому оттенок неповторимости, единичности. взяв в качестве отправной точки реальный дом и ситуацию, далее Чехов уже был влеком логикой своей поэтики. Все вместе, сочетание деталей редких и деталей второстепенно-случайных, получило в глазах затронутых лиц силу непреложного доказательства пасквильности, заслонило все несовпадения и сам художественный результат. Все это воспринималось тем более остро, что прямое использование реальных фактов и деталей, одна из характернейших черт натурализма и литературы малой прессы 80-х годов, незадолго до появления чеховского рассказа с целой платформой, направленной против подобных явлений, выступила Цебрикова в газете «День». Эта обширная статья читается как предвосхищение обвинений, которые позже предъявили Чехову. Статья была посвящена плагиату, но автор писал о другом, худшем роде заимствований, для которого у нас создалось свое слово «выводит». В других литературах нет такого слова «выводить» Совсем не то, что черпать материал из действительности и перерабатывать его в типы живые и реальные. Это значит брать события действительной жизни и живых людей и переносить все целиком на бумагу со всеми их индивидуальными чертами, писать портреты, а не создавать образы. Пользуясь натурой, Художник постоянно имеет в виду тип и не переносит каждую складку кожи, пятно на глазе или тому подобные случайные и индивидуальные признаки натурщика. Давать портреты под видом художественных образов – дело не художника и не честного человека. Автору надо втираться в дом к людям под дружеской маской, без нее ему не проникнуть во внутренний мир их. воспользовавшись доверием, он затем разоблачает публично подмеченные недостатки и смешные стороны. Хуже он выносит на базар то, что было в жизни его невольных натурщиков больного. Натурщик не страдает по отношению к читающей массе, не знающей его. Но он страдает по отношению к кружку знакомых. Его терзает мысль, что несмотря на кое-какую маскировку ради приличия, вроде изменения брюнетов в блондинов и тому подобного, паспортных примет, обстановки, числа, членов семьи и тому подобных мелочей, его узнают все знакомые. Он сознает себя мишенью толков и пересудов, видит разоблаченным все то, что люди обыкновенно скрывают от чужих глаз. Примечание. Цебрикова, литературный плагиат. День, 1888 год. Конец примечания. Осуждению с этической точки зрения художественная позиция Чехова подверглась не только в глазах ближайших современников, Оно чувствуется и в записях Измайлова. Лазарев Грузинский даже через много лет считал, что Чехов ошибся. Примечание. Антон Павлович Чехов в воспоминаниях современников. Москва, 1960 год. Конец примечания. Рассказ Попрыгунья, оказавшись наиболее документированным, не был исключением. Чайка современникам казалась заполненной близкими знакомыми. Прототипы и прототипические ситуации и детали отыскиваются в дуэли в доме с мезонином 1896 года, повестях «Три года Ариадна» 1895 год, «Мужики», «Рассказе о любви» 1898 года и других. «Не может быть сомнений в том», – проницательно замечал первый биограф Чехова, «что будущий историк литературы, располагающий большим, чем мы, запасом материалов, покажет вообще глубокую зависимость чеховских сюжетов от подлинной жизни». Примечание. Измайлов. Антон Чехов. Москва. 1916 год. Конец примечания. Хотелось бы добавить только от жизни не только в ее сущностных проявлениях, но и в индивидуально-случайностном обличье. Очень хорошо это видно на материалах творческой истории рассказа «В ссылке» 1892 года, едва ли не единственного из чеховских произведений, когда «В Легшие в основу жизненные впечатления были зафиксированы и неоднократно на месте событий. И эти документы нам известны. В отличие от Попрыгунии, сведения о прототипических ситуациях предоставил нам сам автор. В рассказе нашли отражение сибирские впечатления Чехова и в первую очередь два эпизода его путешествия. Первый – переправа на пароме около 4-5 мая 1890 года и второй, когда 7 мая из-за плохой погоды Чехов не мог переправиться через Иртыш и провел ночь на берегу в избе перевозчиков. Оба эпизода были описаны Чеховым несколько раз в письмах и дорожных отчерках из Сибири. Сделанные по свежим следам описания одно в ту же ночь, дают возможность установить, как использованы в рассказе действительные факты. Детали двух эпизодов были соединены в изображении одной картины, берега реки и избы извозчиков холодной весенней ночью. В рассказе почти полностью совпадают топография местности второго эпизода, техника перевоза, из первого, и даже число грибцов. Но до нас счастливо дошли не только описание обстановки. В письмах Чехов запечатлел те чувства, которые она у него тогда вызвала. И при сопоставлении с текстом рассказа видно, что в него перенесена не только картина реалий с их ситуационными подробностями, но и создаваемая ими эмоциональная атмосфера. Есть несомненное сходство в общем настроении рассказа с теми чувствами, которые пережил тогда, два года назад, Чехов. Куда я попал? Где я? Кругом пустыня, тоска, виден голый угрюмый берег Иртыша. Чувствую во всем теле промозглую сырость, А на душе одиночество. Слушаю, как ревет ветер, И спрашиваю себя, где я, зачем я здесь? 7 мая 1890 год, Киселевый. Во втором из очерков из Сибири Чехов описывает свой сон. «Уж снятся мне моя постель», Моя комната. Снится, что я сижу у себя дома. В рассказе подобные ощущения, мотивированные судьбой сильного, испытывает главный герой татарин. Зачем он здесь, в темноте и в сырости? Следы перенесения в произведение реалий с сохранением того же эмоционального знака заметны в таких рассказах, как «Перекати поле». и Святой ночью», благодаря дошедшим до нас эпистолярным и мемуарным документам. Они явно ощущаются в отдельных эпизодах «Дома с Мезонином», воспоминания о встрече с Буряткой, о любви, новой даче. Сохранение первоначального эмоционального ореола – Прямо следует из особенностей чеховской поэтики с ее стремлением к запечатлению текучих сиюминутных состояний мира и человека. Характер и способ работы над преображением реалий эмпирической действительности хорошо показывают записные книжки Чехова. Первое, что бросается в них в глаза, это внимание к необычной детали в обычном мире. один старый богач почувствовав приближение смерти приказал подать тарелку меда и вместе с медом съел свои деньги первая записная книжка человек у которого колесом вагона отрезала ногу беспокоился что в сапоге надетом на отрезанную ногу двадцать один рубль первая записная книжка один капитан Учил свою дочь фортификации. Первая записная книжка. Заметки такого рода количественно занимают одно из первых мест. Они прежде всего и создали славу записным книжкам Чехова. Часто они выглядят как запись неосуществленного сюжета, точнее фабулы. Радикалка крестящаяся ночью в тайне, набитая предрассудками. тайне суеверная, слышит, что для того, чтобы быть счастливой, надо ночью сварить черного кота. Крадет кота и пытается варить. Н всю жизнь боролся с невежеством, изучая болезнь, изучая ее бацил. Он посвятил жизнь этой борьбе, отдал все силы, И вдруг, незадолго до смерти, оказалось, что эта болезнь не заразительна и совсем не опасна. И чаще всего именно так эти записи и трактуются, как некое зерно, малое подобие будущей большой вещи, ее план, который будет развернут. Приблизительно представляешь себе, во что развернулись бы эти краткие программы, еще совершенно лишенные красок и рельефа. Отдаленно угадываешь, какие мастерские художественные образцы создал бы этот неугомонный наблюдатель, избегло намеченных им типов и ситуаций. Примечание. Гроссман. Записные книжки Чехова. 1927 год. Конец примечания. Такая трактовка предполагает, что код, при помощи которого запись трансформируется в художественную структуру, целиком содержится в самом тексте записи и достаточно всеобщ. Если есть событийная канва, значит есть зерно фабулы. Между тем ключ нужно искать в чеховской поэтике, И если идти от нее, то записи такого рода предстают в ином свете. Сюжетно-фабульному уровню чеховской художественной системы не присуща исключительность как отдельных содержательных единиц, так и их сцеплений. У зрелого Чехова нет таких фабул, чтобы дама варила черного кота, или молодой человек лег на миллион собранных марок и застрелился. Из всех записей такого типа ни одна, если рассматривать как фабулу, не была осуществлена. Записи же другого рода, где мотивы не столь необычайны, часто превращались в рассказы. Анна на шее, на подводе, Ионыч, случай из практики, Душечка. Записи про молодого человека или про даму с котом – не конспекты фабул. Будь так, это противоречило бы всей поэтике чеховского сюжета. Но они полностью вписываются в другой уровень чеховской системы – предметной, где исключительность конструктивна. Необычные ситуации и мотивы – это те же редкие детали, но иначе поданные – Записи, фабульно оформленные, не есть записи фабул. Мнимофабульные записи в функции редких деталей мы постоянно находим в осуществленных вещах. Например, упоминание о купце, который ходил в баню с медалью на шее. Или не входящий в фабулу повести в овраге эпизод с икрой и дьячком. Последний эпизод в записной книжке содержал собственное повествовательное развитие. Потом, на обратном пути, батюшка не отвечал на его вопросы, сердился. Вечером дьячок поклонился ему в ноги «Простите меня, Христа ради!» Первая записная книжка. В окончательном тексте эпизод был от развития освобожден. Нашелся случай, когда работа по превращению в другое качество такого повидимости повествовательного эпизода проведена уже в самой записной книжке. Это внезапно и не кстати происшедшая любовная история, похожа на то, как если бы вы повели мальчиков куда-нибудь гулять, если бы гуляние было интересно и весело, И вдруг бы один обожрался масляной краской. Первая записная книжка. Гадать о том, как Чехов развернул бы такие записи, не приходится. Скорее, стоило бы думать о том, как бы он их свернул. Число неосуществленных замыслов Чехова, те сотни тем для повестей, рассказов, водевилей, о которых писал Измайлов, Надо сильно уменьшить. В чеховских записных книжках крайне мало подробностей обычных, не выбивающихся за уровень типичной повседневности. Если страницы книжек пестрят записями вроде «Труп в перчатках», «Барышня, похожая на рыбу хвостом вверх», «Маленький крошечный школьник по фамилии Трахтенбауэр», то на них почти нет Заметок типа «Вокзал», «Почтовый ящик висит высоко», «Не достанешь», скамей нет», «Вонь». Первая записная книжка. Редкая деталь, мотивы всегда индивидуальны. И в этом смысле они лежат в одной плоскости с подробностью другого типа, признаком которой является случайная второстепенность. Эта подробность может быть в явлении, а может и не быть. Она не характеризует его существенные свойства. Но если она отмечена в нем, то это сразу создает вокруг явления ореол неповторимости, единичности. Красивая, но с неприятным голосом. Редкие детали в чеховских заготовках по своим функциям очень близки таким образом к подробностям, внешне необязательным и часто выступают в качестве резерва для них. В законченных произведениях и те, и другие равно участвуют в создании нетронутого поля бытия вокруг ситуации и личности, в создании целостного изображения мира. По записным книжкам видно, сколь сложен был процесс отыскания подробностей, выглядящих в описаниях непреднамеренными, случайными. Каков удельный вес этой работы в общей творческой работе Чехова?